Глава 4. Милана. Мама ни за что не просит мне, если ты не зайдешь. настаиваю я, когда Саид привозит меня домой, решив отбросить официоз. Раз он в это время суток уже не мой босс, а брат моего зятя. Она наверняка видела машину из окна и устроит мне допрос. Скажи, что я спешил. К тому же, твои родители не особо меня жалуют. Кривится он, к счастью, не зацикливая внимания на том, что я перешла на ты. «Ну а что? Мы же не на работе». «Ну что за глупости? Историю с твоим побегом давно забыли. Пошли уже, я и так умираю от голода. Поужинаешь с нами, небось, подобреешь». Выхожу я из машины, морщась от боли в ногах. Зря я, конечно, надела новые туфли. «Да чего же ты настырная!» Вздыхает, наконец, Кен и выходит из машины следом за мной. «Вот и хорошо!» Моя настырность даст тебе возможность отведать сегодня лучшие манты на свете. Мама редко их готовит, так как у нее спина болит. Но сегодня обещала наготовить две мантоварки. Чуть ли не капая слюной, делюсь я, уже предвкушая свой вкусный ужин. «Странно, что при такой любви к еде ты такая щепка», – окидывает он меня взглядом, идя рядом по тропинке, ведущей отворот к парадному входу в дом. «Никакая я не щепка», – оскорбляюсь я. Сначала над ростом постебался, а теперь к формам перешел. Вот ведь наглец. Открываю дверь, заходя первой, послав к черту вежливость. Не хватало только выслуживаться перед таким грубияном и проявлять гостеприимство. Я уже жалею, что пригласила его. «Мама, я дома, и у нас гость!» кричу я вглубь дома, сразу же разуваясь. «Ну что ты орешь, Милана?» «Ой, Саид, добро пожаловать!» Сразу же включает хозяйку подошедшая мама, забыв, что собиралась журить меня. «Вы тут обменивайтесь любезностями, а я быстренько переоденусь и спущусь». Махаю я им рукой, взбегая вверх на второй этаж, где располагается моя спальня. Быстренько скинув свой деловой костюм, с облегчением наряжаюсь в одно из домашних платьев цвета фуксии. А уж когда удается освободить волосы из тугого конского хвоста... С удовольствием стану, чувствуя, как голова словно скинула тяжелый груз. Мои густые волосы довольно-таки тяжело носить в высокой прическе, какими бы гладкими они ни казались, благодаря кератиновому выпрямлению. От природы-то у меня вьющиеся и более темные волосы, но недавно я удачно сменила имидж, правда, не стала отрезать длину, о чем теперь жалею. Нашарив свои мягкие домашние тапочки, надеваю их и иду к двери хватая со столика маленький крабик, чтобы слегка подхватить пряди у лица. «Ура! Мантушки ждут!» Уже на подходе к кухне слышу раздающиеся голоса Саида и мама. «Спасибо!» Милана настояла, иначе бы я. «И правильно сделала!» Перебивает его мама, когда я вхожу на кухню, радуясь, что она не стала накрывать стол в столовой. «На это ушло бы ненужное время, а мой желудок уже готов слопать сам себя» как вкусно пахнет! Спасибо, мамочка!» Благодарю я ее, увидев, что она мне уже наложила полную тарелку и садясь через два стула от Саида. «Мы сегодня были так загружены, что даже не пообедали. Набрасываюсь я на еду». «Ну как же вкусно! Тонкое тесто просто тает на языке, а сочный мясной фарш...» М -м -м. «Милана, как ты себя ведешь при гости?» – ужасается мама моим манером. «Ну какой же это гость? Уже член семьи!» – отмахиваюсь я. «К тому же Саид уже видел, как я ем, и его это не смущает, правда ведь?» «Ты хуже ребенка!» – продолжает упрекать меня мама. «Оставьте! Она мне все уши прожужжала о том, что не может дождаться ваших мантов!» – посмеивается Саид, неожиданно принимая мою сторону. «Очень надо!» А вообще я ем прилично, маленькими кусочками, как и принято есть настоящей леди. Просто не выражать при этом свой восторг не получается. Ведь я так мечтала об этой вкусняшке. А где папа? Спешу перевести тему, наблюдая, как Саид с каменным лицом пережевывает лучшую еду в своей жизни. И нет бы хоть взглядом показал, как ему вкусно. Можно подумать, ему объедки дали, а не лучшее блюдо в арсенале моей мамочки. Уехал помогать твоему дяде, отвечает мама. Он, наверное, приедет поздно сегодня. Саид, хочешь еще чая? У меня тут есть еще отварная баранина. Нет-нет, мне этого достаточно, отказывается вредный Кен. Все очень вкусно, тетя, спасибо. Мама продолжает суетиться вокруг него, накладывая салатики и подливая чай погорячее. А я смотрю на явно чувствующего себя неловко Саида и едва сдерживаю смех. Ну и по делам ему. От моей мамы так просто не уйдешь. Она задалась целью накормить каждого гостя, переступающего порог ее дома, до отвала. «Вообще-то я спешу!» Наконец решает сбежать бедняга. «Спасибо вам за вкусный ужин. Если бы не назначная встреча, обязательно остался бы». «Конечно, заходи к нам еще», – с разочарованием говорит мама. «Я очень благодарна, что ты взял Милану под свое крыло». Я была уверена, что она многому научится и станет ответственнее, начав самостоятельно работать. А теперь вижу, что так и получилось. Да-да, это все его заслуга, — поддакиваю я, смеясь про себя над кислой рожей господина начальника. Саид очень строгий босс, он меня многому научит. — С тобой иначе нельзя, нахалка, — грозит мне пальцем мама. — Ну все, не будем тебя задерживать. Идем, Саид, я провожу. «Не нужно, тетя, сидите!» – пытается возразить он, но мама уже встала. «Ничего-ничего, ты же гость. Я провожу, пойдем». Они выходят, а я пододвигаю к себе поближе соленые огурчики и восхищенно стану от взрывающегося во рту удивительного вкуса. «Нет, мне определенно нельзя больше пропускать обед, а то я так вообще растолстею и не буду влезать в свой новый гардероб». Саид. Поняв, что уже пару недель не был у брата, решаю заехать к нему вечером с субботы. В офисе мы обсуждаем лишь рабочие моменты, да и видимся не так часто теперь, когда Аслан все свое время посвящает жене и пропадает на стройке нового дома. По дороге заезжаю в кондитерскую, чтобы побаловать племянниц любимым десертом. С тех пор, как их мама уехала в Европу со своим новым мужем, они ходят, как в воду опущенные. Даже с Лилой в качестве мачехи смирились – поняв, что их родители больше не будут вместе. «Какой сюрприз!» открывает Аслан мне дверь, насмешливо улыбаясь. «Я бы даже сказал, какая честь!» «Хватит уже!» Закатываю глаза и прохожу в распахнутую дверь. «Да, брат не раз звал меня на ужин, но я все время находил повод отказаться». «Будешь гостем номер два!» продолжил он в той же шутливой манере, что ставит меня в тупик. Мой вечно серьезный брат реально начал наслаждаться жизнью. В то время, как я словно занял его место, став ворчуном. И не то, чтобы мне это нравится. Но разве можно контролировать то, что не поддается логике? Я просто не нахожу какого-то душевного равновесия, чтобы быть счастливым. Как бы ни пытался, я не могу вернуться к той легкости, что всегда было мне присуще. Каждый раз, общаясь с кем-то, я думаю о том, что человек может предать. Даже если те, кого я считал самыми близкими, поступили так со мной, сыграв на моих чувствах и доверии, то чего ждать от новых знакомых? Взять хотя бы рабию, с которой я попытался построить отношения. Эта девушка совершенно не скрывала своей заинтересованности во мне, и я, решив, что она очень даже неплохой вариант, решил попробовать. В конце концов, Что я теряю от общения с молодой и умной женщиной? Только вот я очень скоро понял, что не хочу больше пытаться. Когда я решил жениться на Лиле, я осознал, что готов к созданию своей семьи. Я не хотел быть старым, когда мои дети вырастут, и не считал, что должен ждать до 30, как многие мои друзья, лелеющие свою свободу. Однако сейчас, после всей этой истории с сорванной свадьбой, с предательством лучшего друга и невестки, я склоняюсь к мысли, что мне определенно рано жениться и заводить семью. Какой бы красивой и интересной ни была девушка, с которой я знакомлюсь, я совершенно не вижу ни одну из них своей женой. «И кто же у вас сегодня в гостях?» – спрашиваю я у брата. «Отгадай с трех раз!» – ухмыляется он, – как делает это всегда, когда собирается свалить на меня то, что определенно мне не понравится. «Только не говори, что...» «Ого! Привет, большой начальник!» Раздается слишком знакомый мне голос, который я вынужден слушать каждый день с девяти до шести. «И не надо ворчать! Напоминая мне про субординацию. Тут мы родственники, а не коллеги. Правда, зятек?» «Само собой!» – поддакивает довольный ослан Милана, которая, как я невольно отмечаю, выглядит иначе, чем в офисе, в своем кокетливом розовом платье и с распущенными волосами, кое-где заплетенными в косички, поворачивается к Аслану и протягивает ему банку с огурцами. «Аслан, открой банку, пожалуйста, а то я просто измучилась с ней». «Ты что, готовишь?» Скептически вырывается у меня, ведь на моей назойливой секретарше передник – что явно свидетельствует о том, что она не просто так крутится на кухне моего брата. «Почему твой голос звучит так недоверчиво?» – хмурится она, тут же подбочинившись, «зачем я только открыл рот?» «Я, между прочим, окончила кулинарные курсы и готовлю просто отменно, в чем ты скоро сам убедишься». Задрав нос, уходит эта оскорбленная невинность, забрав открытую банку у Аслана. «Вот зачем ты ее провоцируешь?» Удивляется брат. Провоцирую? Приподнимаю я бровь, не веря, что он на ее стороне. А что еще? Милана хорошая девочка, и она не пустоголовая, хоть и производит такое впечатление из-за своего характера. Не нужно недооценивать ее способность различать твой скепсис или сарказм. Не подначивая ее, найди себе другое развлечение. Развлечение? не верю своим ушам. По-твоему, я подросток с одной извилиной? Провоцировать и дразнить ее – последнее, что приходит мне в голову. Я и так вижу эту вашу хорошую девочку с утра до вечера и слушаю ее чушь. «Ладно, не кипятись», – хлопает меня по плечу брат, направляя в гостиную, где никого нет. «Ты в последнее время такой напряженный, я не узнаю тебя». Люди меняются. Пожимаю плечами, не желая углубляться в эту тему. «Где девочки?» «Помогают на кухне?» Не уходи от разговора, Саид. Я хочу знать, что с тобой происходит. Если это из-за Миланы, то я могу перевести ее куда-нибудь. У меня огромное искушение солгать и избавиться от нее таким образом. Но зная, что проблема не исчезнет, и Аслан это поймет в конце концов, отрицательно качаю головой. Поверь мне, эта легкомысленная девчонка никак не влияет на меня. Она, конечно, дико раздражающая, но я уже привык к ней как к неизбежному злу. «Не может быть все так плохо», – качает головой Аслан. «А что в личной жизни? Я слышал, ты начал встречаться со своим дизайнером. А, кстати, планирую ее...» «От кого ты это слышал?» Прерываю его, недоумевая, ведь никто не знал, что я пару раз встретился с Рабией в неформальной обстановке, а потом ненавязчиво перевел наше общение обратно в рабочее русло. «Милана как-то обмолвилась», – отмахивается брат, и я чувствую прилив гнева. «Какого черта она лезет в мою личную жизнь? Да еще и рассказывает о ней другим. И вообще, как она узнала?» «Она ошиблась. Я не встречаюсь с Робьей». Сдерживая эмоции, говорю я брату. «Позже я обязательно выскажу это бестактное и наглое особе все, что думаю, но не хочу устраивать сцену в доме Аслана». «Да?» – хмурится он. «Может, ошиблась. Значит, есть кто-то еще?» «Никого нет, Аслан!» – раздражаюсь я. «С чего это ты так заинтересовался моей личной жизнью?» «Ты стал таким скрытным, Саид. Не приходишь, не говоришь со мной, если это не касается работы. Ты все еще обижен на меня?» «Нет, не обижен. Ради бога, я могу быть просто не в настроении. Нечего рассказывать, мне никто не нравится». У меня период, когда мне хочется немного спокойствия и нет желания общаться с кем-то. Мы можем уже перестать говорить об этом. Аслан смотрит на меня испытующим родительским взглядом, от которого мне всегда становилось не по себе, и побежденно вздыхает. Хорошо, тогда расскажи, как продвигаются дела с ремонтом. Лила посмотрела работы Рабии и хочет ее нанять. Мне нравятся предложения, которые она вносит. Говорю, как есть. Она хорошо делает свою работу и не пытается навязывать мне то, что я отвергаю. И это правда. И как к дизайнеру, и как к человеку у меня нет претензий к Рыбье. Она действительно интересная личность, к тому же красивая, но меня совсем не тянет к ней. Такое ощущение, что меня вообще никому не тянет после Лилы. Хоть я и не чувствую к ней того притяжения, которое испытывал в прошлом. Я просто превращаюсь в какое-то бесполое существо, и это начинает все больше меня беспокоить. Мы со Сланом говорим до тех пор, пока Фея не зовет нас ужинать. И снова, увидев Милану, я чувствую новый прилив гнева и желание отчехвостить ее прямо здесь и сейчас за сплетни обо мне. Но приходится сдерживаться. Ничего, она свое еще получит на работе в понедельник. И на этот раз... Если хитрая девица вздумает разжалобить меня слезами, на нихрена у нее не выйдет.